22. Выйдя из фитнеса в извилистый и малолюдный хохловский переулок, Ангелина Иосифовна немедленно начала звонить Андронику Тиграновичу. Номер не отвечал, а потом оказался вне зоны действия сети. Хозяину было не до нее, а может он перемещался в пространстве в непробиваемой черной машине или сидел на важных переговорах. Она решила зайти в отвоеванный гражданами для свободного посещения насыпной парк на крыше гаража, но охранник предупредил, что через пятнадцать минут парк закроется. «Я не задержусь», — успокоила служивого Ангелина Иосифовна, высматривая подходящую скамейку. «Хорошо, что он сразу не ответил», — решила она. Перед разговором с хозяином следовало сосредоточиться. Вряд ли он был настолько глуп и жаден, чтобы брать с людей деньги за воду, где она полоскала чресло. Такое вспомнилось Ангелине Иосифовне библейское определение нижней греховной половины человеческого тела. Она торопилась домой, чтобы успеть к началу передачи. Петя, известный политолог, социальный психолог, историк и искусствовед, как представляли его дикторы, читал на радио «Душа России» цикл интерактивных лекций под названием «Алхимия пути». Но до этого следовало разобраться с внезапно открывшимися бассейновыми обстоятельствами. Эту занозу следовало вытащить. Она привыкла слушать Петю, не отвлекаясь на посторонние мысли». Сейчас ее мысли работали, точнее, стояли, как сломанные часы, показывающие два раза в сутки точное время. Ангелина Иосифовна вспомнила вихрастого мальчишку, сравнившего ее с цаплей, склевывающей из болотного циферблата, не лягушек, это было логично, какая цапля пропустит лягушку, а людей. Но и кого я склевываю, нервно зевнув, Посмотрела по сторонам. Шумя деревьями, парк растворялся в темноте. Сквозь качающиеся ветви можно было разглядеть острый серп молодого месяца, нацелившийся на доверчиво подплывающее баранье облако. Неожиданно теплый для поздней осени ветер вычесывал листья из кустов и деревьев. Они планировали вниз, как летучие мыши, а потом шуршали в траве, как мыши полевые. «Не я склевываю», — думала, снова и снова вызывая номер Андроника Тиграновича Ангелина Иосифовна. «Меня склевали». Часовое болото засасывало цаплю. Уже было не разглядеть, какое время показывают опутанные мхом и тиной стрелки. Парк был свободен для посещения благодаря проявленной гражданской активности жителей микрорайона. Она только присела на скамейку, но охранник уже делал знаки, что время истекло, пора уходить. Известный политолог, социальный психолог, историк и искусствовед Петя объяснял слушателям радио «Душа России», что свобода – Джокер в растрепанной и засаленной карточной колоде человеческого бытия. Он способен превратить любой выигрыш в проигрыш, разрушить любую логическую комбинацию, наконец, вот где главная алхимия, переформатировать саму игру, то есть незаметно превратить победу в поражение, а жизнь игроков в смерть, или наоборот, как карта ляжет. Некоторые политики и философы, продолжал Петя, наблюдая агонию современной цивилизации, ищут спасение в архаике, точнее в ее алхимической адаптации к современным реалиям. Но этот синтез нежизнеспособен и иллюзорен, поскольку предполагает отступление на взятые ранее технологические рубежи. Его можно сравнить с возвращением ушедшей в наступление армии в обвалившиеся, заросшие бурьяном окопы, где ползают змеи и прыгают кузнечики, или возвращением в родные пенаты блудного сына, некогда презревшего и оскорбившего, содержащего эти самые пенаты в чистоте и порядке отца. Человеческое сердце отходчиво, но оскверненный дом не примет сына, не снимет с него определение «блудный». До цифровые технологии, по мнению Пети, стояли на приборах, сердцем которых, начиная с часов, жизнь и мельничных жерновов, еда, двух главных символов человеческой цивилизации, являлся камень или трех если добавить к ним нематериальный камень веры в лице апостола Петра. И здесь тонкая, работающая на подсознании символика восхитилась Петиным мастерством Ангелины Иосифовна. Понятно, что даже адмирал, который не должен верить ничему, кроме подтвержденного приказа, ему поверил. Сегодня на место троиного, «Камня», — развивал мысль дальше Петя, — «заступила цифра». Каменная цивилизация имела несокрушимый запас прочности, выдержала тысячи локальных, и две, относительно той, что идет сегодня, определения еще не придумали, — «мировые войны». Именно поэтому, — объяснял Петя, — «сейчас уничтожается все каменное, фундаментальное». По всему миру сносятся памятники твердым людям, горят и переоборудуются под галереей современного выморочного искусства готические соборы. Человек не выдержал проверки на твердость, променял камень жизни, хлеба и веры на скользкую цифру, которую Сын Божий отверг, когда вор истины и отец лжи искушал его в пустыне властью над миром. Но магическая власть цифры, иллюзорно утверждал Петя, она может быть обнулена одним направленным ударом русской гиперзвуковой ракеты в орбитальное спутниковое сердце всемирной цифровой паутины. А еще вернее, по тайному но кому надо известному месту, где живут и отнюдь не собираются превращаться в искрящийся ядерный пар, немногие, кто сплел эту паутину, если, конечно, ракета не запутается в ней, как муха, подумала Ангелина Иосифовна. Камень на земле у человека и в небе у Бога. Цифра везде и нигде. Камень. Закон, порядок и благодать. Цифра, беззаконие, хаос и игра. Человечество сделало плохой выбор. Игра в цифру точит камень, плодит овладевающих сознанием чудовищ. Русская гиперзвуковая ракета это и есть алхимия пути, асимметричный ответ души России бездушной цифре. «Петя, ты усложняешь», — вздохнула, вслушиваясь в короткие гудки смартфона Ангелина Иосифовна. «Алхимии пути нет, есть проклятие пути, или каянова печать пути. А для таких, как я, простецов, — подумала она, — есть арифметика пути с одним единственным действием, а именно вычитанием». Что толку, что парк свободен для посещения, а я уселась на свободную скамейку? Охранник гонит меня прочь. Он вычитает мою свободу из моей жизни. Ему плевать на власть чудовищ, потому что он сам, возможно, чудовище. Ладно, Ангелина Иосифовна смягчила мысленный приговор топчущемуся у чугунных ворот охраннику. Вполне возможно, честному и порядочному человеку он не чудовище, он социальный обнуленец. Но кто запустил игру, когда миллионы русских мужиков тупо сидят, ходят, околачиваются возле шлагбаумов, чугунных ворот и пропускных пунктов, а на заводах и стройках вместо них работают не русские иммигранты? Или социальное уродство? Тоже алхимия пути. Она вдруг почувствовала неожиданную после оздоравливающих процедур усталость. Вспомнила, сколько ей лет. Пока человек в силе приветливо помахал рукой охраннику, мол, ухожу, ухожу, как бы извиняясь за недавние нелепые предположения, Жизнь кажется ему пластилином, из которого он может вылепить что угодно, но пластилин быстро сохнет, а потом начинает крошиться. А что, если скользнуло взглядом по правильным, неболотным часам на смартфоне, успеет ли домой до начала передачи? Существует алхимия мозгов. Как могут люди в здравом уме считать воду в бассейне целебной, потому что кто-то в ней омочает чересла. Они спятили? Неужели Петя прав? Злой, как в американском фильме «Алхимик Джокер», используя свободу людей, верить во всякую чушь, превращает эту чушь в золото, деньги, которые оседает в карманах Андроника Тиграновича. «Почему такое происходит? И ведь не делится сволочь!» Ангелина Иосифовна помолодела от гнева, словно вернулась в счастливое пластилиновое время, когда начальник-марксист застукал ее за недостойным для комсомолки занятием на лекарственном складе. Ей мучительно захотелось повторить, рука змеей скользнула под пальто, но в этот момент... Пришло сообщение, что номер Андроника Тиграновича вернулся в сеть. Ангелина Иосифовна быстро вытащила руку, ткнула смартфон. Жизнь, всю жизнь учила ее осторожности. Она не сгнила в психоневрологическом интернате, Не попала, как девчонки из медучилища в колонию, за то, что на практике в поселковой больнице вкалывали больным вместо обезболивающих препаратов физраствор, а ампулы продавали цыганам. Она колола честно, с цыганами не зналась. Молчала, как камень, хотя следователь давил, взывал к ее комсомольской совести, шил статью УК РФ 205 Точка 6. О недонесении. Так и сейчас, когда она услышала в трубке незнакомый голос, в голову словно ударил предупредительный электрический разряд. Отбой. Кто? Водитель? Телохранитель? Хозяин никому не доверял свой телефон. Ладно, поговорю с ним позже. Ангелина Иосифовна не просто выключила смартфон, но на всякий случай выцарапала симку, летучей мышью шмыгнула мимо недовольного охранника. «Поздно, позже», — подумала она. «Но если бы кто-нибудь спросил, что именно поздно, она бы побоялась ответить».